Глава 3. В самом конце октября 1919 года над степями под Курском задули холодные ветры, загуляли метели. Местные жители знали, что такая ранняя зима ненадолго, что еще вернется осень. Подобное случается едва ли не каждый год. У Курска сопротивление белых возросло. Ковалевский еще надеялся переломить ход событий и бросал в бой последние свои резервы. Но Курск пал, И впереди девятой дивизии красных уже замаячили занесённые снегами пригороды Белгорода. Ночью красноармейцы 78-го полка девятой дивизии захватили в плен конный вражеский разъезд. Не точно сориентировавшись в ночной снежной круговерти, белогвардейские дозорные проскочили мимо своих зарывшихся в сугробы постов, сбились с пути и теперь рыскали по степи, пытаясь набрести хоть на какое-то жилье, чтобы расспросить, как найти дорогу к своим. Ночью на снегу всадники были видны далеко. Красноармейцы выждали, когда они минуют их неуютные, продуваемые всеми ветрами засидки, и углубятся в передовые порядки полка, после чего скомандовали «Стой! Слезай с коней! Руки вверх!» Взмыло вверх и повисло над степью ракета, осветив снега холодным мертвенным светом. Несколько всадников, резко осадив коней, развернулись и дали шинкеля, но тут же под выстрелами свалились в снег. Остальные сбились в кучу, подняли руки. Когда пленных обезоружили, один из офицеров обратился к стоящему рядом красноармейцу. «Солдатик, скажи командиру, пусть доставят меня в штаб. Имей интересующую ваше командование новость». «Говори», — твердо приказал красноармеец Стрижаков. «Может, ты хочешь сбрехать, чтоб шкуру свою спасти, а я командир отдел буду отрывать?» «Не могу. Секрет». Стрижаков отыскал командира эскадрона, доложил. Командир задумчиво сказал. «Может, и брешет, не исключено, а может, и нет. В душу его, белогвардейскую, не заглянешь». И вынес решение. «Бери, Стрижаков, еще кого себе в подмогу» и вези его к комдиву. Он головастый. К вечеру Стрижаков со своим товарищем Приходько доставили пленного на станцию Кустарная, где временно размещался штаб дивизии. Ночь Солодухина в штабе они не застали. Пленным заинтересовался военком дивизии Восков. На допросе пленный изложил военкому свою новость, сказал, что до недавнего времени работал старшим квартирером при штабе добровольческой армии и поэтому посвящен в некоторые штабные секреты. Так вот, несколько дней назад там был разоблачен, как красный шпион, старший адъютант генерала Ковалевского капитан Кольцов. Если капитан действительно красный шпион, то сообщение о его судьбе должно заинтересовать соответствующее ведомства красных. О дальнейшей судьбе Кольцо пленный ничего не знал, но предполагал, что его расстреляли. Восков никогда прежде не слышал о Кольцове, и новость эта не слишком его взволновала. Война есть война. Кого-то убивают, кто-то проваливается. Но на всякий случай он передал доставленное пленным известие по телеграфу во всеукраинскую чрезвычайную комиссию. Подумал, что к этому ведомству красный разведчик, возможно, имел какое-то отношение. Первый, ещё не смелый, предзимний снег выбелил улицы и крыши домов, и без того небольшой, в основном одноэтажный городок новозыбков будто съёжился, стал ещё меньше, приземистее. В аккуратном, словно игрушечном особняке, с коротким рядом окон, выходящих на Соборную площадь, бодрствовали круглые сутки. Здесь располагалась всеукраинская чека В своей беспокойной жизни... Бывший профессиональный революционер, а ныне начальник особого отдела ВОКЧК Пётр Тимофеевич Фролов, знавал немало тяжёлых дней, дни полнейшего неведения о судьбе разведывательной чекистской группы Кольцова стали для него одними из самых чёрных. Сигнал тревоги прозвучал, когда из Харькова, а вернее штаба добровольческой армии, перестала поступать информация, так необходимая командованию красных войск оттесненных белыми, едва ли они к самой Москве. Донесений Кольцова не было в назначенной для связи сроки не было и в последний контрольный срок, не было и потом, когда все мыслимые и немыслимые сроки прошли. Постепенно через пленных офицеров армии начали просачиваться не очень внятные слухи об уничтоженных английских танках, об измене заговоре в штабе Ковалевского, о бывшем его адъютанте-лазутчике, то ли погибшим при столкновении поездов, то ли убитым в перестрелке с контрразведчиками, то ли все-таки ими схваченным. Трудно было понять, что здесь правда, а что вымысел, порожденный извечной, близкой к ненависти завистью офицеров-окопников к офицерам-штабистам. Ситуация более или менее прояснилась. Лишь когда у одного из пленных офицеров была обнаружена газета добровольческой армии, в которой сообщалось, что контрразведка разоблаченной взят под стражу старший адъютант командующего, капитан Кольцов, обвиняемый в измене отчизни и белому движению, что по его делу ведется следствие. Тогда и состоялся между фроловым и председателем ВУЧК Мартином Яновичем Лацисом довольно жаркий разговор. Фролов считал, что ему необходимо идти в Харьков и, во-первых, разобраться в сложившейся там после ареста Кольцова обстановке, во-вторых, срочно наладить надежную разведработу в тылу Белых. Наконец, только там он мог выяснить, есть ли возможность помочь Кольцову. План действий Лацис принимал и разделял, но против намерения Фролова самому идти за линию фронта возражал категорически, полагая, что с этим заданием справятся и другие чекисты, а у начальника особого отдела, непосредственно в ВОЧК работы предостаточно. Фактически он был прав. И все-таки с этим сухим, жестким, а иногда и жестоким человеком Фролов работал бок о бок не первый день, хорошо знал как сильные, так и слабые его стороны. Наверное, поэтому, несмотря на категоричность Лациса, надеялся, что в конце концов председатель ВОЧК все-таки поймет, почему в Харьков идти необходимо именно ему. Собираясь с мыслями, Лацис какое-то время сосредоточенно смотрел в столешницу письменного стола, а потом, резко вскинув голову и обжигая Петра Тимофеевича холодом серых прищуренных глаз, сказал с характерным прибалтийским акцентом, «По-моему, судьба Кольцова и есть основа вашего непродуманного решения. Личные отношения, товарищеский долг?» «Понимаю. Но есть, товарищ Фролов, другое. То, что выше наших с вами личных привязанностей, чувств и прочего, это долг перед революцией. Да, долг перед революцией, которую нам с вами поручено защищать. На этом наш разговор закончен Готовьте группу для срочной отправки в Харьков. Можете взять лучших наших людей. Я поддержу во всем. А лично вас в Харьков не пущу. Латси склонился над бумагами принятых решений, этот человек менять не любил. Но все-таки Фролов и теперь не спешил покинуть кабинет председателя ВАУЧКа. Раздумывая над словами лациса, он чувствовал себя неуютно. Большинство людей его поколения, революционеров, прошедших путь подпольщиков, знающих тюрьмы и ссылки, принадлежали к романтикам, которых не ожесточили страдания. К октябрю 1917 почти все они пришли с желанием строить новый мир, не на крови классовых противников, а на принципах добра и справедливости. Но потом началась реальная, не построенная на книжных представлениях борьба. Борьба не только с классовым врагом, но и со вчерашними союзниками. Причем борьба не на жизнь, а на смерть. Фролов не хотел задумываться всерьез, что явилось причиной такой смертной борьбы, кто виноват. Так вышло. В огромной России не находилось место для нескольких правд. За каждой партией, прослойкой, группировкой стояла своя правда. Только одна правда могла утвердиться в России. И эта правда, по мнению многих ожесточившихся революционеров, должна была во имя своего торжества уничтожить всех, кто ее не принимал. Все словно свихнулись. Террор, расстрел. Даже милейший мухи не обидевший Николай Иванович Бухарин, любимец Ленина, скромнейший бухарчик, кричал с трибун, «Расстрел есть средство воспитания и перевоспитания. Расстрел есть одно из средств выработки нового коммунистического человека из человеческого материала капиталистической эпохи». Фролов не был силен в теории, как Бухарин. Он не понимал, как это можно что-либо выработать из человека, предварительно расстреляв его. Это только клин вышибают клином, а ответным, пусть даже праведным террором, ничего кроме встречного и еще большего насилия не вызовешь. Террор порождает страх, ужас, поражает души миллионов и миллионов людей, не верим в саму возможность для них стать когда-нибудь равноправными членами того светлого общества, ради которого делалась революция и ведется гражданская война. Два года после революции прошло, а как много непростительных кровавых ошибок. Да, разговор с убежденными, оголтелыми врагами советской власти ясен, прост и короток. Знал, на что идешь, так и получи, и не жалуйся. Но где та черта, которая отделяет убеждение от заблуждения? В суматохе огненных дней не всегда есть время и возможность различить ее. И тогда оказываются на одной доске матерый корниловец, уличенный в расстреле пленных, и мальчишка-гимназист, взятый на улице с допотопным, еще дедовским револьвером за пазухой. Начальник особого отдела ВОЧК «Фролов» в каждом отдельном случае стремился докопаться до истины, от которой зависело главное, быть или не быть человеку. Хотя в спешке тревожного времени Вряд ли и ему удалось избежать роковых ошибок. Думать об этом не хотелось, в сомнении томится дух, но и не думать было нельзя, и без того расплескивалось вокруг море преступного бездушия. Он мог бы довольно легко успокоить себя. Революция простит нам обостренную повышенную бдительность, но не простит утраты ее. Иначе говоря, пусть лучше попадет в беспощадные жернова борьбы невинной, чем избежит их враг. Фролов знал, что примерно так считал Лацис, то есть он не призывал к откровенному беззаконию и вряд ли поощрил бы его, но при этом скорее поддержал бы сотрудника, готова без сомнения махать карающим мечом революции, чем того, кто обнажает этот меч, лишь когда другого выхода нет. На этой почве между Фроловом и Лацисом неоднократно случались дебаты, порой весьма бурные, но мало что, к сожалению, дающее. Разумеется, сейчас, упрямо оставаясь в кабинете председателя ВУЧК, Пётр Тимофеевич столь далеко и обширно в своих раздумьях не заходил. Подобные мысли прорастают не в один день и созревают не сразу. Всё это было думано, передумано раньше, и подведённая Лазесом черта под их сегодняшним разговором тоже в какой-то мере итог давних разногласий. Сейчас думаю совсем о другом, не зная всех обстоятельств случившегося. Фролов, тем не менее, искренне верил в то, что только он и никто другой смог бы там, в Харькове, хоть как-то повлиять на судьбу Кольцова. Размышления Фролова прервал вкратчивый скрип двери. В кабинет, тихо, мягко ступая, вошел телеграфист с пучком ленты в руке. Видимо, сообщение было важное. Только в этих случаях сотрудники ВУЧК имели право входить в Клацесу без спроса. Лацес оторвался от бумаг, удивлённо, будто спрашивая, посмотрел на Фролова «Как вы ещё здесь?» и затем обернулся к телеграфисту. Тот молча протянул лацису ленту. Читая, лацис неторопливо протянул её между пальцев, кивком головы отпустил телеграфиста. Помолчал, сосредоточенно глядя перед собой, Затем тихо сказал Фролову, — Я уж, признаться, хотел было согласиться на вашу настойчивую просьбу. Но... Фролов, поскушнев, откинулся на спинку стула. — Но вам придется срочно выехать в Москву, — вызывает товарищ Дзержинский.